Глава 18. Соломон Декстер страдал недержанием речи. Полагаю, как у исполнительного директора БРЦ у него была масса тем для разговоров, включая такие, как выборы в Конгресс и статья НАП в утреннем номере «Таймс», не говоря уже о нераскрытом убийстве его предшественника. Вульф же органически не терпит болтливых людей. Поэтому он сердито нахмурился, когда Декстер, даже не поздоровавшись, выпалил. «Ничего не понимаю! Я справлялся о вас в ФБР и у армейского начальства, и все они подтвердили вашу безупречную репутацию, да и вообще отзывались о вас очень хорошо! Как же вы могли связаться с самой грязной шайкой лжецов и головорезов на всем белом свете? Как, черт возьми, это объяснить?» «Вы на грани нервного срыва», — заметил Вульф. «При чем тут мой нервный срыв?» — не унимался Декстер. «Совершено самое черное злодеяние в истории страны, за которым стоит гнусная банда. И любой, любой человек, который связывает себя с ней, недостоин, пожалуйста». «Не нужно на меня так кричать», — перебил его Вульф. Вы слишком взволнованы. Ваше волнение можно понять, но мистеру Кремеру не следовало приводить вас сюда в таком состоянии. Мистер Кремер, чего он от меня хочет? Да, он подозревает, что этот фокус с валиками устроили вы, чтобы создать впечатление, будто они все это время находились в бюро регулирования цен, которое хочет свалить вину на НАП. Проворчал в ответ Кремер. Пуф! И вы разделяете его подозрения? — Нет. Вы бы обтяпали все более тонко. Вульф снова перевел взгляд на Декстера. — Если вы, мистер Декстер, всего лишь хотите спросить, «Подстроил ли я эту историю с валиками?» «То я отвечу вам отрицательно!» «Еще вопросы имеются?» Вынув из кармана носовой платок, Декстер промокнул лицо. Я не заметил у него на лице никакой влаги. На улице было прохладно, да и в комнате не слишком жарко. Но, очевидно, у него возникла потребность что-нибудь промокнуть». Возможно, это в нем заговорил лесоруб. Декстер бессильно уронил руку с платком и посмотрел на Вульфа, словно пытаясь вспомнить следующую реплику, идущую по сценарию. «Среди служащих бюро ни в Нью-Йорке, ни в Вашингтоне нет никакой Дороти Хунгер, заявил он. «Силы небесные!» — раздраженно произнес Вульф. «Конечно же нет! «Что вы этим хотите сказать?» «Я хочу сказать, что такое особое и не могло существовать. Это же очевидно. Человек, проделавший фокус-покус квитанцией на посылку, будь то сам мистер О'Нил или кто-то другой, должен был выдумать Дороти Унгер». «Вам виднее!» — разъявился Декстер. «Вздор!» Вульф помахал у него перед носом пальцем. «Мистер Декстер, если вы собираетесь вести себя подобным образом, то вам лучше уйти. Вы обвиняете меня в том, что я связался с негодяями, но я вообще ни с кем не связан. Меня пригласили сделать определенную работу, найти убийцу» и получить достаточно доказательств, чтобы его осудить. «Если у вас имеются...» «Как далеко вы продвинулись в ваших розысках?» вмешался Кремер. «Ну...» Вульф ухмыльнулся, а когда он ухмыляется, то становится совершенно невыносим. «Уж, наверное, дальше, чем вы, иначе вас бы тут не было». «Ну да. Прошлым вечером я так и не понял, почему вы не ткнули пальцем в убийцу, чтобы я мог его арестовать?» Саркастически заметил Кремер. «Так же, как и я», — согласился Вульф. «В какой-то момент мне показалось это возможным, когда один из присутствовавших сказал нечто весьма примечательное. Но мне не удалось». «Что сказал?» «И кто именно?» Вульф покачал головой. «Я сам до сих пор над этим думаю». Судя по его тону, все силы 82-й воздушно-десантной дивизии от побережья до побережья были брошены на решение этой задачи, после чего Вульф решил бросить Кремеру мягкий упрек. «Вы все испортили!» и прогнали их прочь. «Если бы вы вели себя как зрелый следователь, а не как капризный ребенок, я мог бы кое-что достичь». «Виноват, каюсь, и готов на все, чтобы поправить дело, все, что скажете. Почему бы вам не попросить меня прямо сейчас собрать их здесь?» «Отличная мысль!» приливе энтузиазма, Вульф даже выпрямился в кресле. — Отличное! Прошу вас! Воспользуйтесь телефоном мистера Гудвина! — Ей-богу, вы меня удивляете! — уставился на него Крымер. — Неужели вы решили, что я это серьезно? — Лично я очень серьезно! — кивнул Вульф. — Вы бы не пришли сюда, если бы не были в отчаянном положении. Вы не были бы в отчаянном положении, если бы придумали, какие еще вопросы и кому следует задать. Вот потому-то вы и пришли, чтобы я подсказал вам идею для новых вопросов. Вызовите этих людей ко мне и посмотрим, что я могу для вас сделать. «Что этот человек о себе возомнил?» Обернулся к инспектору Декстер. Кремер, хмуро глядя на Вульфа, промолчал. Через несколько секунд он поднялся и с тем же хмурым выражением лица подошел к моему столу. Я уже набирал номер Уоткинс 98242. Он взял трубку, сел на угол стола и еще больше нахмурился. Горовец. Инспектор Кремер, я звоню из кабинета Нира Вульфа. Позовите лейтенанта Роуклифа. Джордж, нет, это не то, что ты думаешь. Я недавно сюда пришел. Что слышно от начальства? Да. Да? Подшей в папку че для чепухи? Нет. Слушай меня внимательно. Возьми список лиц, которые были у Вульфа в пятницу вечером. Посади еще кого-нибудь за телефон, обзвони всех и попроси немедленно приехать к Вульфу. Знаю, знаю, но ты им скажи. Да, и не забудь позвонить Фиби Гантер. Минутку. Он обернулся к Вульфу. Кого-нибудь еще? Вульф покачал головой и Кремер продолжил. Все. Сейчас же пришли сюда Стеббинса. Разыщи их, где бы они ни были. Добейся, чтобы приехали. Если нужно, пошли за ними людей. Да, я знаю. Конечно, они поднимут шум. Но какая мне разница, из-за чего я потеряю работу, если так или иначе ее потеряю? Вульф говорит, я в отчаянии. А ты ведь знаешь, он хороший физиономист. Действуй. Кремер вернулся в красное кожаное кресло, достал сигару, вонзил в нее зубы и хрипло сказал... — Вот уж не думал, что дойду до такого. — Откровенно говоря, — пробормотал Вульф, — меня удивил ваш приход. Мне казалось, что, имея на руках те козыри, которыми мы с мистером Гудвином снабдили вас вчера, вы должны были продвинуться достаточно далеко. — Ну да. Кремер яростно жевал сигару. — Пожалуй... Мне еще никогда не приходилось блуждать в таких потемках. Хотя вы с Гудвином мне здорово помогли. Во-первых... — Извините, — сказал Декстер, вставая. — Мне нужно позвонить. — Если желаете, чтобы вас никто не слышал, наверху есть телефон, — предложил я. — Нет уж, благодарствую. Он довольно невежливо взглянул на меня. — Пожалуй, пойду поищу телефонную будку. Он направился к двери, затем остановился, бросил через плечо, что вернется через полчаса, и ушел. Я отправился в прихожую проверить, не зацепился ли он ненароком за порог, и когда входная дверь закрылась, вернулся в кабинет. «Сейчас мы еще дальше от цели, чем раньше», — сказал Кремер. «Сплошные белые пятна». Если вас интересуют какие-то детали, то спрашивайте, не стесняйтесь. Фотокарточка, техпаспорт на автомобиль, полученные миссис Бун по почте. Конверт?» Пробормотал Вульф. «Хотите пива? «Да». Отпечатки пальцев и все такое прочее отсутствуют. Отправлено в пятницу, в восемь часов вечера из центра города. Отправитель не установлен. Но ну и как, спрашивается, проверить, кто купил конверт в одном из дешевых магазинчиков? Арчи может попробовать. Когда в разговоре с Кремером Вульф называл меня Арчи, это означало, что он настроен крайне дружелюбно. Обычно он говорил мистер Гудвин. Что вы узнали о Валиках? Они были надиктованы Буном 19 марта и перепечатаны мисс Гантер двадцатого. Копии находятся в Вашингтоне. ФБР их проверила. Мисс Гантер ничего не понимает, но предполагает, что Бун взял не тот чемоданчик, когда во вторник днем уезжал из офиса. Хотя, если верить мисс Гантер, подобные ошибки были мистеру Буну не свойственны. Но если так, то валики, которые он надиктовал во вторник, должны были остаться в его кабинете, а их нет. Никаких следов. Впрочем, имеется и другая возможность. Мы потребовали, чтобы все, причастные к этому делу, не покидали город. Однако в четверг бюро регулирования цен попросило дать разрешение мисс Гантер отправиться по срочному делу в Вашингтон. И мы разрешили. Она вернулась в тот же день самолетом. У нее с собой был чемодан. Вульф вздрогнул. Мысль о том, что кто-то может добровольно летать на самолетах, приводила его в ужас. Он бросил быстрый взгляд на Кремера. «Вижу, что вы ничего не упустили. Мисс Гантер ездила в Вашингтон одна?» «Туда одна. Обратно вернулась с Декстером и еще двумя сотрудниками бюро». — Мисс Гантер не составила труда объяснить свою поездку? — Этой женщине не составит труда объяснить что угодно. — Полагаю, — кивнул Вульф, — Арчи с вами согласится. Фриц принес пиво и разлил по стаканам. — Надеюсь, вы уже побеседовали с мистером О'Нилом? — спросил Вульф. — Побеседовал. Кремер сплеснул руками, не выпуская стакана с пивом. Святая Агнеса! Он у меня запел, как птичка. Да, поговорить он любит. Как вам уже говорил Арчи, он проявил нездоровый интерес к записям на валиках. И до сих пор проявляет. Кремер ополовинил стакан с пивом и передохнул. Этот дурень рассчитывал, что сможет оставить конверт у себя. Хотел нанять частного детектива, только не вас, чтобы проверить конверт. Кремер сделал еще глоток. Наглядная иллюстрация того, что представляет собой это дело. Казалось бы, о такой улике можно только мечтать. Фирменный конверт, бюро регулирования цен, срочная доставка. Одна марка погашена, остальные нет напечатанный на машинке адрес. Нужно ли вам рассказывать, чего мы только не проделали, включая проверку тысячи пишущих машинок? Пожалуй, нет. Я тоже так думаю. На это ушла бы вся ночь. Проклятая почта заявляет, что ничем не может нам помочь, так как у них полно новеньких неопытных девиц. Ставят они штемпель на марки, не ставят они штемпель на марки. «Черт их разберет!» Крэмер налил себе еще стакан. «Вы ведь слышали, как он сострил, разговаривая с Роуклифом по поводу потери работы?» «Вздор!» — отмахнулся Вольф. «Да, я знаю», — согласился Крэмер. «Со мной такое уже бывало, хотя это начинает входить в привычку». Конечно, все инспекторы говорят каждый вечер своим женам, что на утро могут стать капитанами. Но на этот раз я действительно ни в чем не уверен. С точки зрения инспектора отдела расследования убийств, атомная бомба просто фейерверк по сравнению с этим делом. У комиссара вообще началась пляска святого Вита. Окружной прокурор пытается делать вид, что его черед наступит только когда придет время отбирать присяжных. Мэра по ночам мучают кошмары, и он считает, что если бы не существовало уголовной полиции, не было бы и убийств, по крайней мере тех, в которых замешаны столь высокопоставленные граждане. Короче говоря, во всем виноват я один. С одной стороны, я не должен слишком сурово, Обращаться с кристально честными людьми, нанимающими экспертов по налогообложению, чтобы быть уверенными, что они не обманывают правительство. А с другой — нельзя забывать про общественное мнение, которое требует, чтобы убийца Чейни Буна не остался безнаказанным. «Уже прошло шесть дней после убийства, а я все еще сижу здесь и плачусь вам в жилетку». Он залпом осушил стакан, поставил его и вытер рот рукой. Таково положение дел, мой толстый друг, как говорил Чарли Маккарти Герберту Гуверу. Вот видите, я даже передаю вам руль. И надолго, так что вы вполне успеете завести меня в канаву. Неотлично известно, что ни один из ваших прежних клиентов не подозревался в убийстве. Но в данном случае моим клиентом является не какой-то конкретный человек, а ассоциация, — перебил Вульф, — ассоциация не может быть убийцей. А, возможно, и нет. Даже если и так я знаю, как вы работаете, если вы считаете необходимым в интересах клиента. А вот, похоже, и он... В дверь позвонили. Я пошел открывать. Передо мной стояла прекрасная представительница нашего коллективного клиента в лице Хэтти Хардинг. Она явно запыхалась. Едва переступив порог, она схватила меня за руку. «Что случилось? Неужели они нашли?» Я погладил ее по плечу свободной рукой. «Нет-нет, успокойтесь. Вы слишком напряжены. Просто мы решили...» созывать наше совещание дважды в неделю. Я провел ее в кабинет и попросил помочь с расстановкой кресел. Потом клиент пошел косяком. Прибывший Перли Стеббинс извинился перед боссом за опоздание и отвел его в сторонку для приватного разговора. Джиджи -джи Спиро из ФБР был третьим, а миссис Бун — четвертый. Тем временем к нам снова присоединился Соломон Декстер, который поспешил занять красное кожаное кресло, оказавшееся на данный момент свободным. Отец и сын Эрскины прибыли по отдельности с интервалом в четверть часа, так же, как и Бреслоу с Уинтерхофом. В целом, когда я открывал им дверь, в ответ на мое приветствие они обращались ко мне как равноправному представителю человеческой расы — Правда, имелись едва исключения. Дон О'Нил смотрел сквозь меня, всем своим видом показывая, что если я хоть пальцем дотронусь до него, то ему придется отправлять пальто в химчистку. Поэтому я позволил О'Нилу самому снять пальто и повесить на вешалку. Элджер Кейтс вел себя так, словно платил мне из собственного кармана, так что никаких дружеских объятий. Зато... Нина Бун, которая пришла последней, улыбнулась мне. Не желая остаться в долгу, я проследил за тем, чтобы она заняла то же место, что и в прошлый раз, рядом со мной. Мне пришлось передать председательство представителям полицейского управления, поскольку приглашение исходило именно от них. Было уже без двадцати одиннадцать. Прошел ровно час и десять минут с того момента, когда Кремер позвонил по телефону Роуклифу и распорядился собрать всех заинтересованных лиц. Я встал, оглядел наших гостей и обернулся к Вульфу. Как и в прошлый раз, нет только мисс Гантер. По-видимому, она не любит толпы. Вульф обвел глазами собравшихся справа налево и слева направо, словно человек, пытающийся понять, какую именно рубашку купить. Все уже расселись по местам, как и прежде, разделившись на два лагеря, и только Уинтерхоф с Серскиным-старшим остались стоять возле глобуса, о чем-то тихо беседуя. С самого начала стало ясно, что особого веселья не предвидится, Разговоры то и дело затухали, сменяясь мертвой тишиной. Затем тишина начинала действовать кому-то на нервы, и комната снова наполнялась гулом голосов. Фотограф мог сделать групповой снимок всех этих лиц, назвав его «Хотелось бы знать, кто целует ее сейчас». Кремер подошел к моему столу, позвонил по телефону, потом сказал Вульфу. Час назад мои люди разговаривали с мисс Гантер. Она была дома и обещала немедленно приехать. — Мы не можем больше ждать! — пожал плечами Вульф. — Начинайте! Кремер прокашлялся и начал. — Леди и джентльмены, в комнате воцарилась тишина. — Позвольте объяснить, почему мы собрали вас здесь и что вообще происходит. Надеюсь, вы читаете газеты. Если верить газетам, по крайней мере, некоторым из них, это дело оказалось полицией не по зубам, поскольку в нем замешаны влиятельные люди и расследование ведется спустя рукава. Думаю, всем вам хорошо известно, насколько это соответствует истине. Многие из вас наверняка полагают, что им докучают в связи с этим делом, к которому они не имеют никакого отношения. «Конечно, у газет своя точка зрения, а у вас своя. Полагаю, все здесь испытали определенные неудобства в связи с необходимостью прийти сюда сегодня вечером. Однако вы должны согласиться, что у нас не было другого выхода, а значит, вину за неудобство следует возлагать не на полицию или кого-то еще». А на конкретного человека. Человека, который убил Чейнибуна. Не стану утверждать, что человек этот находится среди нас. Признаюсь, я этого не знаю. Он вполне может быть и за тысячу миль отсюда. Тогда для чего вы нас пригласили? ⁇ зрычал брыслу. — Мы это уже слышали! ⁇ Знаю. Крэмер с трудом сдерживал раздражение. «Вы приглашены не для того, чтобы слушать меня. Сейчас я передам слово мистеру Вульфу. Но сперва хочу кое-что сказать. Первое. Вы получили приглашение явиться сюда от имени полиции. Однако приглашение это неофициальное. Я отвечал за то, чтобы вас собрать». И на этом, пожалуй, все. Второе. Некоторые из вас могут счесть это приглашение неправомочным, исходя из того, что мистер Вульф представляет интересы Национальной ассоциации промышленников. Что ж, каждый из вас волен поступать как ему угодно. Или остаться здесь с учетом всех обстоятельств, или покинуть этот дом. Кремер оглядел присутствовавших. Никто не сдвинулся с места. Выждав секунд десять, Кремер кивнул Вульфу. Вульф глубоко вздохнул и едва слышно заговорил Причиненное вам неудобство, о котором упомянул мистер кремер Нуждается в кратком комментарии. Прошу вашего внимания, господа. Подобное самопожертвование со стороны отдельного лица или группы лиц, которые абсолютно невиновны. Я не хотел прерывать словесный поток Вульфа, поскольку многолетний опыт подсказывал мне, что он наконец-то включился в работу, вот и сейчас. Он был решительно настроен извлечь информацию из этой разношерстной компанией людей, даже если придется держать их всю ночь. И все же мне пришлось прервать его, и все из-за фрица. Мое внимание привлекло какое-то движение в прихожей, чуть поодаль от открытой двери в кабинет. Стоял фриц и смотрел на меня, вытаращив глаза. Перехватив мой взгляд, он поманил меня рукой, и у меня сразу промелькнула мысль уж если фриц вызывает меня когда вульф произносит перед гостями речь значит в доме начался пожар я встал и вдоль стены бочком пробрался к двери выйдя в прихожую я спросил фрица какая муха тебя укусила там там он замолчал и прикусил губу Вульф вот уже лет двадцать учит Фрица владеть собой. Пойдем, я тебе покажу. Я последовал за ним на кухню, решив, что произошла какая-то кулинарная катастрофа, которую Фриц не может пережить в одиночестве. Но он прошел к двери на лестницу, ведущую к полуподвальному этажу, который находился всего на три фута ниже уровня тротуара. У фрица там была комната окнами на улицу. Из подвала, преодолев пять ступенек и отомкнув заднюю дверь, можно попасть на задний двор. Эта дверь снаружи открывается ключом, а изнутри надо просто повернуть механизм замка. Кроме того, из подвала есть еще один выход на улицу. Это черный ход. Оттуда через маленький холл можно было выйти наружу, Для этого сперва требовалось открыть тяжелую дверь из крошечной прихожей, расположенной под крыльцом, немного пройти, а затем открыть кованую железную калитку, ведущую к мощеному проходу, откуда по пяти ступенькам можно было подняться на тротуар. В крошечной прихожей Фриц внезапно остановился так, что я сходу в него врезался. Он ткнул пальцем вниз. — Посмотри! Он потряс калитку. Я, как обычно, вышел проверить, заперта ли калитка. В проходе у самой калитки что-то темнело, и это что-то не позволяло ее открыть. Я присел на корточки, хотя ближайший уличный фонарь находился по другую сторону крыльца, в шагах в тридцати отсюда. Света хватало, чтобы догадаться, что там лежало, хотя я и не был уверен. «Какого черта ты меня сюда позвал?» Я протиснулся мимо Фрица, собираясь вернуться в подвал. «Иди за мной!» Я поднялся по лестнице. Фриц шел за мной по пятам. На кухне я рывком выдвинул ящик, где лежал фонарик, после чего выбежал на крыльцо через парадную дверь, спустился на тротуар, а затем еще на пять ступенек вниз к проходу, Оказавшись по ту же сторону решетки, что и лежавшее там тело, я наклонился и зажег фонарик. Рядом со мной склонился Фриц. «Дай я!» — голос его дрожал. Да я посвечу!» Через полминуту я выпрямился и сказал. «Оставайся здесь!» Я поднялся на крыльцо, Фриц захлопнул входную дверь, и мне никак не удавалось вставить ключ в замочную скважину. Я выпрямился, сделал глубокий вдох и, успокоившись, наконец открыл дверь. Затем прошел к телефону на кухне и набрал номер доктора Волмера, жившего в полуквартале от нас. После шести длинных гудков он, слава богу, снял трубку. — Док, это Арчи Гудвин. Вы еще не спите? — Идите к нам, да поскорее, в нашем проходе перед калиткой. Лежит женщина с размозженной головой. Полагаю, она мертва. «Скоро сюда нагрянут копы, поэтому постарайтесь не сдвигать тело с места». «Прямо сейчас?» «Хорошо». Я перевел дух, взял у фрица его записную книжку и карандаш и написал. «У нашего заднего крыльца лежит мертвая Фиби Гантер. Ее убили ударом по голове». Позвонил Волмеру. Вырвав листок, я прошел в кабинет. Меня не было минут шесть, и Вульф все еще продолжал свой монолог под пристальным взором тридцати пар глаз. Я протиснулся к столу и положил перед ним записку. Он взглянул на нее раз, другой вскинул на меня глаза и, не меняя позы, не тона, сказал. — Мистер Кремер, и вы, мистер Стеббинс, будьте любезны выйти в прихожую. Мистер Гудвин должен вам кое-что сообщить. Кремер и Стеббинс поднялись с места. Когда мы выходили из кабинета, до нас донеслись слова Вульфа. «Возникшая перед нами проблема состоит в том...»